Глава двадцать первая я», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. Внезапно, даже для меня самого, в безэмоциональных рыбьих глазах Кулыма возникла эмоция. И эмоция это была смесью недоверия с чем-то напоминающим едва заметное удивление. Седые пушистые его брови сдвинулись чуть вверх, и в белесых зрачках заплясали искорки. «Опа!» — привстал комар. «Это не про него нам мент говорил, про него аж, не?» «Игорь Землицын?» — спросил Кулым хрипловато. «Откуда знаешь имя?» — я нахмурил брови. Кулым хмыкнул, криво улыбнулся, отчего шрам на его нижней губе некрасиво растянулся. «И серых, Пашка, с Матвеем знаешь?» «Знаю». Тут уже удивился и, я, однако, как мог, попытался не раскрыть своего удивления. Титок с братцем стояли за моей спиной, не издавая ни звука. Казалось мне, что они даже не дышат. Лупоглазый вылупил злые глаза. Комар, я краешку хлеба, смотрел на меня, как на диковинную зверушку из зоопарка. «Ты посмотри, какой!» — вдруг сказал Комар. Не в жизни не докумекалось бы, что он может Матвейку работать. Серый же псих настоящий, ненормальный. Уработать? Вот черти какие! Знает все про мои дела с Серым». От какого-то мента знает. и чего мне теперь ожидать, уж не беды ли? Глядя внимательно на Кулыма, я медленно потянулся к худенькому от износа ножику, что лежал слева от меня за ковшиком, полным какой-то шелухи и объедков. Чтобы не случилось меня, вы, серовские подельники, так просто не возьмете. Не возьмете без боя, сукины дети. И не хватайся за нож, молодой!» Вдруг сказал внимательный Кулыма, я застыл без движения. «Знаешь ли ты, под кем оба серых ходят?» «Под кем ходят?» — спросил я даже немного нахально. «Хм...» — прокинул Кулым. «Ну, тем лучше для тебя самого, Игорь. Однако вот что я тебе скажу. Люди эти, что серые оба, что те, кто над ними, совсем нам не товарищи. Гниды они поганые!» — вклинился Комар. Но тут же поник под тяжелым взглядом Кулыма. «Помолчи, Гоша». С Матвеем, серым, ты тогда по своей дурости забился, но и по своей же дурости остался ему торчать. Да случайность-то была! развел руками комар, я ж тебе говорил. Оправдание, как дырка в заднице, обдал его холодным взглядом кулым, у каждого имеется. Значит, не друзья, не с серыми, ну хорошо. После этой новости я немного расслабился, убрал руку от ножа, до которого тянуться мне осталось пару сантиметров. «Короче», — заговорил со мной наконец Кулым, — «по глупости комар стал Матвею Серому кое-чем обязанным. Обязанным крепко, да так, что всем нам это доставило лишние неприятности». Головарь бандитов бросил на комара недобрый взгляд. Тот, наверняка, припоминая старый проступок, смутился, хмурый, как полено, отвернулся к дивану, делая вид, будто рассматривает ляжки пьяной девахи. А раз уж Матвея больше нету, продолжил Кулым, твои обязательства этого больше нету. Получается, ты наш <thrive> избавитель. Особенно комар должен тебе спасибо сказать. Комар естественно не сказал никакого спасибо, только забурчал что-то себе под горбатый нос. А меня волновало совсем не это. Как это, Матвея серого нету? Нахмурился я. А. -а, -а... «И этого ты не знаешь», — улыбнулся недобро Колым. «Ну что ж, может, оно и хорошо». «Умер, что ли?» — не отступал я. «Умер в больнице Матвей серой? «Никто мне не ответил. Да и что было отвечать? Умер, видать». «А чему удивляться? Рана у Матвея была тяжелая. Времени до нормальной помощи прошло много, всякое могло случиться. Да только верить этим людям прямо так на слово. у ли? Не знаю». — Нужно у кого-то выяснить про дальнейшую серовскую судьбу. Плым причмокнул губами, полез грубой жесткокожей своей рукой под стол, достал статуэтку. — На! Мне 50 рублей не жалко. — Так и знал, что она стоит дороже двадцати, — кисло проговорил Титок за моей спиной. Бандиты тотчас же наградили его неприятственными взглядами, и Титок снова затих. — Вот так просто отдашь? — недоверчиво спросил я. «Цену свою ты за нее уже нам отдал», — Кулым скривил губы в некрасивой улыбке. «Да», — внезапно начал лупоглазый старик, — «а ты же не умеешь ни хрена играть в карты-то». «Не умею», — признался я, забирая статуэтку. «Ах, я б тебя ободрял, как липку, зло проговорил комар. «Может, и ободрал бы», — ответил ему Кулым, — «потому как шулер с тебя что надо». — Да только но смелости не занимать, а вот тебе бы, комар, не помешало смелости поднабраться. — Легко, а ты под Месуховских прогноза когда Матвей тебя припер. — Да ладно, ну чего ты, кулым, — скуксился комар. Передав статуэтку перепуганному все еще тетку, я сказал, — Раз уж нету между нами никаких недопониманий, пойдем мы. Никто из бандитов не возразил и не подтвердил. Улым лупатой просто молча смотрели на нас. Комар мешал колоду, делая вид, что нас вообще не существует. «Пойдемте», — сказал я остальным, и мы пошли вон из хаты. Во дворе тут же встретились с толстым и его желтомордым дружком. Они вошли во двор, громко грюкнув калиткой, а вот шурупа с ними уже не было. «Куда тащите?» — спросил Басом Толстый, глядя на статуэтку в руках Титка. Титок побледнел и открыл рот. Даже его брат, которому удавалось держаться молодцом до этого времени, ссутулился, втянул голову в плечи. Улым отдал. Выступил я вперед. Толстый зло посмотрел на меня, пожевал губами, потом сплюнул в сторону. «Ну чего ты, Макар?» — вмешался тут с желтомордой. «Без Кулымового согласия они б с хаты с видом бы не вышли». «Им разрешили барахло это вынести?» «Разрешили», — холодно подтвердил я. Толстый промолчал. Желтомордый подкурил очередную папиросу. «Пора нам», — сказал я и пошел вперед. Толстый хмыкнул и отступил. Все вместе протопали мы между бандитами на выход, когда сели в машину, Титок утер лоб. «Фух», — он прижал статуэтку в себе, как родное дитё. «Думал я, что мы с этой хаты уже и не выберемся». «Страшные они, как черти!» Захар же, титковский брат, хоть раньше был немногословен, теперь поглядывал на меня как-то странно, бросал с водительского сиденья настороженные взгляды. Видать, после того, как услышал про Матвея Серого, и то, что я его убил, стал подозрительным. «Поехали домой». Глядя на то, как дрожат мои пальцы, проговорил я. «Устал я что-то». Москвич развернулся, и Захар погнал его в обратную сторону к сильному мосту чтобы ехать не через весь город, а скорее выйти на трассу до Красной. В салоне царило между нами молчание. Слышно было только, как гудит мотор, да хрустят под колесами дорожные камешки. — А чего он такого говорил про сервата? спросил вдруг теток с заднего сидения. — Слышал я, что ты его ловил вместе с квадратика, но вот про смерть егошнюю... — Про смерть егошнюю, — подхватил я, — я тоже ничего не слышал, сам сейчас узнал. «Да как же так вышло-то?» «Был у серого пистолет», — начал я, не видя смысла, как-то скрывать все это. «Боролись мы с ним. Ну и прострелил он себе ногу. Когда милиция подъехала, он уже кровью истекал. Видать, не довезли». «Так э, ты его не застрелил?» — услышал я, как титок нервно пошевелился за моей спиной. «Нет, не застрелил». На этом снова замолчали. Этот кулым упомянул каких-то месуховских. Именно с ними серые оказались связаны. Возможно, связаны как-то через зампреда Щеглова. Месуховские. Слышал я таких еще с прошлой своей жизни. Старая группировка, которая расцвет свой получила в 90-х годах. А месуховские они, потому что с месухи, с местного мясокомбината, значит. В банде той, насколько я знаю, состояли люди, живущие в районе комбината. Были в ней преимущественно бывшие рабочие, чьи дома находились вблизи производства. В девяностые годы, когда комбинат совсем развалили, с него в банду хлынуло немало народу, молодежь преимущественно. Именно тогда Месуха и стала одной из самых многочисленных банд Тормовира. И одной из самых жестоких, если не сказать отмороженных. С сумеркой сменились прохладным летним вечером. Давно уже стемнело, и я наблюдал за тем, как прозрачные желтые пятна москвичевских фар рисуются перед нами на дороге. Настроение было каким-то мерзковатым. Неприятно чесалась кожа на руке под повязкой. Я почесал, поморщился, сопровождающий это движение более. Синой мост черной громады виднелся впереди. Над ним светилась дорога. Туда-сюда бегали по ней машины. Привычным делом поехали мы по односторонней дороге, что пролегало между мостовыми опорами. Внезапно увидели, как по обочинам из-за опор повыскакивали какие-то ребята. Быстро-быстро выкатили они на проезжую часть большую тракторную шину, перегородили дорогу. Захар дал по тормозам, стал сигналить. Увидели мы, как со всех сторон стягиваться к нам человек 10 ребят. Было это дети не старше лет 17. «Захар, ты чего остановился-то?» — крикнул с заднего сиденья теток. «Да он замялся. «Детишки дорогу перегородили. Или чего мне по детишкам ехать?» «Вот зараза!» Я быстро осмотрелся. На свет от дорожных фонарей, что падал под мост с соседней дороги, вышел шуруп. Топал он в сопровождении двоих парней. Были они, видать, тут старшие. «Открывай машину, падла!» Подойдя к моей пассажирской двери, крикнул шуруп. «И думал, я тебя так оставлю?» «Ты думал, не узнал я, что вы с красный. Вон тот хер жирный!» — кивнул он на Захара. «Моему корешу денег торчит!» «Ты с ним знаком?» — спросил я у Захара. «С этим нет!» — низким, как Телковское мычание, голосом протянул Захар. «Вот, сука!» — стиснул я зубы. Малолетки пока держались на расстоянии, навыщившиеся смотрели на нас, как стая из злобных волчат. «Открывай, сука!» — закричал Шурупня снова. «Пошел нахер!» — крикнул я. «Давай задом, Захар!» Захар вцепился в руль, но не успел вставить нужную передачу. Кто-то открыл его водительскую дверь, принялся осыпать гиганта ударами. В их чай, рыча, словно зверь, Захар начал отбиваться. Спустя секунду распахнулась и моя. Внутрь полез шуруп, замахнулся на меня рукой, сжимая в ней что-то, чего разглядеть я не успел, да и разглядывать времени не было. Китковскую дверь тоже открыли, в машину принялся забираться поддельник, шурупа с ножом в руках. Шуруп склонился надо мною, а я машинально ткнул ему локтем в нос. Неприятно щелкнуло, шуруп замычал, схватившись за лицо, из пальцев его вывалился продолговатый предмет и закатился куда-то под мое сиденье. Я напрягся и пнул сгорбившегося шурупа ногой, захлопнул дверь. Дал в ухо какому-то мальчишке, который хватал Захара за одежду. Захар же, отбиваясь разом от двоих, наконец вытолкал их наружу, захлопнул дверь. Схватив рычаг переключения передач, с хрустом вставил заднюю, погнал. Увидел я, как тракторное колесо преграда, банды и весь мост отдаляются, остаются где-то впереди». «Мужики!» — крикнул титок. В этот момент он как раз боролся с вооруженным ножом бандитом. Упирался ему в грудь статуэткой, пока тот, пытаясь попасть в титка, вслепую тыкал ножом сиденье. Обернувшись, я врезал бандитовый висок из неудобного положения. Хотел в скулу, но промазал. Костяшки пробило более через пальцы до самого запястья. Бандит удивленно отпрянул, встал, уставившись на меня, а потом немедленно получил в хайло дном фарфоровой статуэтки. Крякнув, он схватился за лицо, и Титок вытолкал его из машины ногами. Видел я, как бандос сполз на дорогу и оказался в бурьяне. Титок же быстро захлопнул дверь. «Целый!» — глянул я на него. Он торопливо сел, принялся ощупывать живот и бедра, грудь. «Целый!» — выдохнул Титок. Захар же заехал задом в первый попавшийся перекресток и тут же развернулся, дал уже передом назад к городу. «Приняться через город!» — сказал он меланхолично. «Вот протянул Титок, а потом добавил удивленно. «Вот «Чего? Ранили-таки!» такие? обернулся я к нему, разминая ушибленную руку. «Игорь!» — показал он, скомканный в руках зеленой бумажки. «Гля!» — расколотая статуэтка лежала у Титка на коленях. В свете салонных ламп, горевших, видать, потому что кто-то из нас в торопях не дозакрыл дверь, увидел я, что русалка раскололась, дно развалилось на куски, — Изнутра статуэтки выглядывал трепичный раскрытый мешок. Титок уже успел в него влезть. «Внутри русалки валюта...»